конвоированные силами Марисаки и Шизуку в штаб дисциплинарного комитета, Касуми и Такума чувствовали себя, словно сидели на булавках и иголках. Из членов дисциплинарного комитета здесь была глава Канон, а также Марисаки и Шизуку, которые привели их сюда. Шизуку не патрулировала сегодня, но по совпадению была втянута в это. Группа управления клубами была представлена главой Хаттори и его заместителем Томицкой, а представителем школьного совета по какой-то неизвестной причине был Тация. «Касуми, как член дисциплинарного комитета, что, черт возьми, ты делала? Ты ведь была в патруле!» Канон тяжело вздохнула, в то время как Касуми смущенно отвела взгляд. «Шипа, ты осознаешь, что несанкционированное использование магии противоречит школьным правилам? Использование магии во время боя уже является серьезным нарушением, но ты пошел дальше атаковал члена дисциплинарного комитета, который пытался разрядить обстановку». Вздох Тамицкий проник в уши Такумы, и он уставил свой взор четко в потолок. «В любом случае, полагаю, нам сначала надо услышать всю историю целиком». Услышав слова Тори, Канон безрадостно кивнула. Серьезно, Я думала, что у нас не будет никаких хлопот после недели наборов клуба». Канон наклонила голову, а затем грубо ее почесала, перед тем, как резко ее поднять и направить острый взор на Касуми и Такуму. «Я выскажусь первой». «Касуми пыталась остановиться, поэтому ей еще можно простить случившееся. Пусть ситуации похожи, но случай Шипа принадлежит к худшим нарушениям, связанным с КАТ, поэтому его могут даже исключить». так Такому прослушал заявление Канон, не двинув мускулом. Он заставил свое тело встать, лишь бы дрожь не распространилась по всему его телу. «Я хочу, чтобы вы имели это в виду, когда будете говорить. Итак, с чего все началось?» Канон сперва кулянуло на Касуми. «Шиппакон оскорбил семью Саигуса!» Потом она направила взор на Такуму. «Меня непростительно оклеветала Сайгуса. Касуми и Такума отказывались смотреть друг на друга. Хе, Ха, Хаттори, как ты хочешь разбираться с этим инцидентом?» Услышав слова Касуми, Хаттори открыл свои плотно закрытые глаза. «Шепа состоит в группе управления клубами. У меня нет уверенности, что я смогу вынести объективное решение «Но разве Касуми не является членом дисциплинарного комитета?» «Тогда давайте третья сторона, школьный совет» примет решение. Каноны Хатториса сообща посмотрели на него, и Тация глубоко вздохнул про себя. Этот вздох означал, что все тут происходило именно так, как он и предвидел. Он был единственным представителем школьного совета, потому что Азуса сбежала, предвидев нечто беспокойное на горизонте. И Сори также сбежал в кусты, отвечая великолепной улыбкой и фразой «Представителем школьного совета должен быть вице-президент». Пусть был еще один вице-президент, но Тацуя не мог спихнуть это дело на свою сестру, поэтому он пришел сюда выполнить свой долг. Короче говоря, он мысленно приготовился к проблемным вопросам в тот момент, когда вошел в эту комнату. Я думаю, будет лучше, если мы позволим им сразиться. Брови Хатори слегка дернулись. А мы никак не накажем их? спросила шокированная канон, но Хатори ничего не сказал. Тация намекал на свои мысли по этому поводу, но это не то, что можно было сказать. Если разговоры не помогают, пусть сила рассудит их. Я слышал от предыдущего шефа дисциплинарного комитета, что это является одной из рекомендаций данной школы. Тамицка выразил изумление на предложение Тацы, но каноны Хатори ответили одобряющими взглядами, словно говоря, что это вполне естественно. Да, кстати, Шизуку смотрела на все это со спящим выражением лица, словно желая, чтобы все это поскорее закончилось. Пусть несанкционированное использование магии является крупным нарушением. «Но нам не надо наказывать учеников, которые только пытались это сделать. Разве подобное редко встречается среди новичков?» В этот раз Марисаки отвела свой взгляд с горькой миной на лице, но, к счастью, никто не стал продолжить с колкостями. «Я думаю, раз обе стороны положили на алтарь свою честь, и использование силы для выявления права устроит всех. Я думаю, что идея вице-президента довольно неплоха, Хаттори». Выслушав мнение Татсу, Канон сразу спросил, что Хаттори думает по этому поводу у меня нет возражений. Шиба, позаботишься о формальностях. Понял. Тацуе кивнул лохоторию и направился к лестнице, чтобы получить согласие Азуса. Шиба сумпай. Сзади него заговорил Такума. Шипа, ты чем-то недоволен? Выговор ему сделал Тамицка. Нет, но если у меня будет схватка с Игусой, то у меня есть просьба. Такума не мог диктовать условия. И этот факт он очень хорошо осознавал. Продолжай поэтому Канон поторопила его. «Я хочу, чтобы моим оппонентом была не Саигуса Касуми, а одновременно Саигуса Касуми и Саигуса Изуми». шипа ты смотришь на меня свысока?» Оставив в стороне несоблюдение правил этикета в присутствии старшеклассников, вопрос Касуми был законным. «Причина?» Но все же, когда она услышала вопрос Тацу и Ктакуми, Касуми временно закрыла свой рот и внимательно слушала. «Это битва за честь семей Шиппа и Саигуса». «Более того, всем известно, что близняшки Саигуса могут раскрыть свою истинную мощь только когда они вместе. Поэтому победив одну, победа не считается истиной? «Точно!» Тация сразу же замолчал и повернулся к Касуме. «Такова позиция Шиппакуна. У тебя есть какие-то возражения по этому поводу, Касуме?» «Совсем нет. Я заставлю его сильно пожалеть об этом». «Да будет так». Сказав это, Тация пошел по лестнице, ведущей в комнату школьного совета. Вернувшись с разрешением, заверенным печати президента школьного совета, Таце привел с собой Зуми, а также по неизвестной причине Миюки и Ханоку. Шеф, пожалуйста, приложите свою печать сюда. А печать? Куда я делаю ее? В виде паникующий канон, Шузуку выдвинула маленькую шкатулку с важными вещами из шкафчика стола, пытаясь скрыть свое смущение за маской любезности. Канон взяла шкатулку и приложила печать к разрешению, пытаясь развеять неудобную атмосферу. Хаттори громко кашлянул. «Где будет проходить бой?» «Пожалуйста, пройдемте в тренировочную комнату номер 2. Ханука ответила на вопрос Хаттори, предназначавшейся Татсуэ. Все понимали, что она пришла с ключом от тренировочной комнаты номер 2. «Шибасан будет судьей? Этот вопрос задал Томицка. С самого начала его очень интересовал вопрос присутствия здесь Миюки. «Нет, я всего лишь наблюдатель от школьного совета». Миюки улыбнулась опровергнув гипотезу Томицки. «Тогда и будет татсо Вопрос Шузуку был обращен к самому Татсо, но канон прервала его, прежде чем он смог ответить на него. «Хорошая идея!» «У меня возражений нет». Хатори высказался сразу за канон. Никого из них не интересовало мнение тации по этому вопросу. «Тогда пойдемте. У нас не так много времени до закрытия школы». Предложившим эту дуэль был тация, поэтому никто не давал ему право сказать «нет». Тация мог лишь сопротивляться желанию тяжело вздохнуть, поэтому он предложил всем пройти. В тренировочную комнату номер 2 шли участники дуэли, которая называлась матчем, Такума, Касуми и Изуми, Тация в роли судьи, Миюки в роли наблюдателя от школьного совета и Ханока в роли хранителя ключей, паролей. Завершали колонну Тамицка от группы управления клубами и Шузуку от дисциплинарного комитета. Марисаки должен был быть свидетелем от дисциплинарного комитета, но сегодня была его смена, поэтому Шизуку вызвалось его заменить. Глядя на всех свидетелей матча, Токома чувствовал себя несколько неловко. По его знаниям, Татсо и Меюки были в лагере Саигусы, судья и наблюдатели были на стороне врага, так что даже если не учитывать сложную схватку, ему предстояла тяжелейшая битва во всех отношениях. С другой стороны, Ханука и Шизуку были талантливыми волшебницами, которых Такума хотел увидеть помощниками в восстановлении положения семьи Шиппа. Простая логика Такума говорила ему, что если он сможет впечатлить их здесь, то ему будет проще убедить их потом. Но впрочем, чего еще можно было ждать от 15-летнего молодого юноши, ведь умственный возраст Такума соответствовал его реальному возрасту. Но знакомые уже давным-давно не соответствовали молодежи их возраста. Неблагоприятное положение вместе с наградой сули ему, если бы он смог обратить преимущество и вырвать победу. Стоя лицам к сестрам Сайгуса, замешительство Такума лишь обострило его боевой дух. С другой стороны, Касуми и Зуми не были так заинтересованы, в отличие от Такума. Касуми была здесь из-за одностороннего вмешительства Такума, пусть это и не совсем было правдой, но и чувствовала себя насильно втянутой во все это. Никто из них не питал к семье Шипа каких-либо чувств. Для них он был обычным раздражителем, причем враждебным, но пока он держал все в себе, их совершенно не заботило, были ли у него лучшие оценки, или выбирали ли его представителем новичков. В сущности, никто из них не заботился о всемирном статусе или известности, им нравилось, когда их хвалили, терпеть не могли, если на них смотрели свысока, но они не старались добиться чего-то особого. В какой-то степени можно было сказать, что небеса наградили их всем, но это не было их желанием. Они были единодушны, когда дело доходило до «пора закончить эти раздражающие дела». Для этого они должны были полностью сокрушить его до такой степени, чтобы он никогда не подумал о таких провокациях снова. С этими мыслями они обе выступили против Такомы.